Я отложил всякую тревогу. Наконец-то я добрался дорогой изобилия. «Теперь на меня польется золотой дождь», — сказал я сам себе. «Не может быть, чтобы на перстни в человека, управляющего испанской монархией, не приобрел бы в самое короткое время несметных богатств». Лилиемой сей сладкой надеждой я смотрел с равнодушием на то, как таяло, содержимое моего бедного кошелька. Глава пятая, в которой читатель увидит, как Жильблас испытал одновременно радость, почести и нужду. При дворе скоро заметили благоволение, которое оказывал мне первый министр. Он подчеркивал его открыто, поручая мне нести свой портфель, который обычно брал с собой, когда отправлялся в совет. Это новшество — Благодарям, которым она меня стали смотреть как на маленького фаворита, возбудило зависть некоторых лиц, и было причиной того, что меня начали осыпать пустыми учтивостями. Оба секретаря из соседнего кабинета также поторопились поздравить меня с предстоящей карьерой и пригласили отужинать к своей вдове не столько в порядке реванша, сколько в расчёте на то, что это побудит меня оказать им впоследствии услугу меня чествовали со всех сторон. Даже надменный Дон Родриго переменил своё отношение ко мне. Теперь он называл меня не иначе как сеньор Сантильяна, а прежде говорил мне просто вы и никогда не величал сеньором. Он осыпал меня любезностями, в особенности тогда, когда Герцог мог это заметить. Но уверяю вас, он попал мне на простафилю. Чем больше я испытывал к нему ненависти, тем вежливее отвечал на его учтивости. Даже старый придворнец не смог бы выполнить это ловче меня. Я также сопровождал своего светлейшего господина, когда он отправлялся к королю. А навещал он его 3 раза в день. Утром, как только король просыпался, Герцх заходил в его апочевальню, И стаф на колене у изголовья постели сообщал, что величество предстояло делать и говорить в этот день. Затем он уходил и возвращался сейчас же после королевского обеда, но уже не для деловых разговоров, а для того, чтобы развлечь его величество. Он рассказывал ему про забавные происшествия, которые приключились в Мадриде, и о которых он был всегда осведомлён раньше других через лиц оплачиваемых им специально для этой цели. Наконец вечером он в третий раз виделся с королём, отдавал ему по своему усмотрению отчёт в том, что сделал за день, и ради проформы просил распоряжения на завтра. Пока Герцек находился у монарха, я околачивался в антикамере, где встречался с вельможами, которые лебезя перед фаворитом Искали случая завязать со мной разговор и радовались, когда я с ней сходил до беседы с ними. Как было тут не возомнить себя влиятельной персоной? При дворе найдется немало людей, думающих о себе то же самое, с гораздо меньшим основанием. Одно обстоятельство послужило для меня особенным поводом к тщеславию. Король, которому герцог обман, расхвалил слог своего секретаря полюбопытствовал познакомиться с образщиком моего творчества